Пока Данил перепахивал пузом окрестности, прошло часа полтора. Место он все-таки нашел, остался доволен. Засел за памятничком, метрах в 50 пятидесяти от ближайшей вышки. Глянул на дозиметр, полтинник. Терпимо. Димрон не у ЗК, держит отлично. От полтинника хорошо, если полтора-два рентгена пропускает. Оглядел местность, по которой придется прорываться, на предмет одуванов, юнов и сирени. Вроде чисто. Прикинул. Как Санька полить начнет, миксер уходить будет, тоже не дурак под пули-то лезть. Сашка его к забору должен погнать, а свернуть захочет — отсечет. Войсковые на вышках переполошатся, конечно. Что за кипиш? Сами на выстрелы могут пострелять, им патронов не жалко. Сигналы к мальца пустят для освещения, это понятно. Прожектораты не горят почти, откуда напряжение взять, если для убежища едва хватает?» А как подойдет миксер, зрение поплывет. Вот в этот момент и идти, не раньше. Как можно быстрее, вдоль забора, локалка на локалке. Задерживаться в них надолго очень нежелательно. Сноска. Локалка-пятно. Разговорное название локального радиационного пятна, излучение в котором может превышать излучение окружающей местности в несколько порядков. «Можно было и просто через забор сигануть, без лишнего шума, не будь там собачек, а так лай мгновенно поднимут, и даже если не порвут, то войсковые вслепую на звук тоже хорошо садят, наловчились, шанс есть, собачки миксера боятся, едва учуют, разбегаются, ну, а там уж как выйдет, проволоку резануть, мультитул всегда с собой, и в дыру». «Быстренько заплести, чтоб собаки, тварюги, нюхастые, дыру не нашли и в часть не просочились. А то наведут там шороху, а разбор начнется, на дыру в колючке-то и выйдут. Не доказывай потом, что ты не верблюд». «А так, шум, конечно, будет, но то, что это дело рук вокзальных, никто и не подумает. Все миксер на себя возьмет, а нам только того и надо. Доложит потом главному». «Так, мол, и так, товарищ прапор, вероятно, сталкеры нарвались на миксеры, отстреливались. Миксер почувствовал, что людишек не достать, попер в нашу сторону и был положен на подходе доблестной охраны периметра. Медаль нам за проявленную отвагу и героизм. Будьте любезны». Оставшиеся полчаса Данил спокойно продремал. Проспать не боялся. Внутренний хронометр редко давал осечки. Так и случилось. Когда ночную тишину в клочья разодрала автоматная очередь откуда-то с центра кладбища, он уже был наготове. Лежал, выглядывая за памятничка, смотрел во все глаза в сторону забора, ждал реакции войсковых. Реакция, надо отметить, последовала мгновенно. Над кладбищем тут же повисли три или четыре сигналки, освещая все вокруг призрачным дрожащим светом. Данил прижался к земле, отполз в тень. Хотя и не должны вроде заметить, но чем черт не шутит. Тишину вспорола вторая очередь, затем третья. Сашка бил экономно, короткими очередями, выводя монстра прямо к части. Рявкнула. С двух ближайших вышек в сторону выстрелов улетели заряды шмелей. Данил чертыхнулся, стреляли зажигательными. Вот идиоты, хорошо хоть не в лес, спалят все вокруг и сами сгорят. И так вон занялось. Занялось и впрямь хорошо. Далеко заряды не улетели, разорвались о столы деревьев, торчащих в этой части кладбища довольно часто. И теперь горящий напалом освещал все вокруг багровым пляшущим светом. С кладбища опять раздалось несколько очередей. Затем продолжительная пауза и еще одна длинная, на пол магазина. И тут же Данил почувствовал давление на мозг. Миксер был уже близко. Стараясь держаться в тени оград, сталкер пополз вперед. С вышек застучали пулеметы. С одной кто-то заорал. Данил не расслышал, полз, протискиваясь в проходах, проползая под оградками, ныряя в растущие то тут, то там кусты. В глазах двоилось. Картинка плыла и подергивалась, но он надеялся, что охрана на вышках тоже находится в зоне влияния мутанта. Бросок на последние полтора десятка метров он преодолел под яростный стрек дозиметра и оглушительную пулеметную пальбу, не оборачивался, но чувствовал, что миксер близкой охрана его уже заметила. Рухнул под вышкой, огляделся, судорожно выдирая из рюкзака веревку. Перед глазами плыло, раскачивалось, и, видимо, именно это и мешало пулеметчикам свышек раздербанить четко виднеющегося на фоне горящих деревьев монстра. «Вроде и садят в него длинными очередями, стволов не жалея». «Охрена!» Размотал веревку, кинул, пытаясь зацепиться кошкой за торчащую между опорными бревнами вышки распорку и молясь, чтоб за грохотом очередей не расслышали удара, и тут замолк пулемет на вышке справа. Миксер, похоже, тоже времени не терял. Понимая, что время уходит, Данил подергал веревку. «Есть! Крепко сидит!» Подпрыгнул, повисая и упираясь ногами в забор. Внезапно над головой ряфнул шмель. Заряд ушел с шипением и разорвался где-то недалеко. Краем сознания Данил отметил. Мимо. Площадь поражения зажигательного снаряда до 50 квадратов на открытой местности. Это что ж там за стрелок сидит косой, что прямой наводкой с расстояния в полста метров да при такой площади поражения попасть не может. Но напалмом, видимо, мутанта все-таки задела, хоть и краем. На мгновение картинка встала на место. Перебирая руками, Данил мгновенно взлетел вверх, перешагнул колючку, дотянулся до распорки, отцепляя кошку и, зацепившись носком берца за верхний ряд ягозы, свалился по другую сторону забора. Хорошо, успел извернуться в полете и приземлился на ноги. Винторез, висящий на спине, не пострадал. А то пристреливай потом, если вообще цел останется. Картинка опять подернулась рябью. Но тут над головой снова рявкнуло, зашипело. И все, зрение обрело окончательную четкость. Ага, значит, монстра ухайдокали. Теперь быстро. Данил скомкал веревку, сунул под накидку, присел у заграды из колючки, огляделся. Собачки, как и предполагал, разбежались. Выхватил мультитул, развернул, превращая в кусачки. Руки работали споро, отточено. Хвать, хватит хватит! дыра готова, можно лезть. Сдернул винторез, упал на спину, толкаясь ногами и извиваясь, ускребся под колючкой. Вылез с другой стороны, присобачил проволоку назад, заплел поаккуратнее, рванул из нагрудного кармана плоский тюбик с каенской смесью, сыпанул щедрой рукой и метнулся в темноту, благо свет от пожара, устроенного охраной, за забор не проникал. Заполз под неподалеку полусгнивший грузовик. Замер, огляделся. Фух, все, первый этап пройден. Однако засиживаться не стоило. В любой момент по тревоге народ набежит, тогда выбраться отсюда будет значительно труднее. Данил еще раз осмотрелся, оценивая обстановку. Охрану пока со счетов можно сбросить. Во-первых, у них все внимание сейчас за периметр, мутантов высматривают. А во-вторых, глаза к темноте после пожара еще не скоро привыкнут. Опасность может исходить только от патруля. Но этих вроде тоже не видать. Ну, раз чисто, тогда вперед. Сталкер выбрался из-под нища, скользнул за штабеля ящиков, возвышающихся рядом, а затем нырнул в лабиринт и стоящих стволами вверх пушек, стараясь побыстрее выбраться из поля зрения охраны свышек. Кто их там знает, может, среди войсковых тоже, как и среди вокзальных, есть мутанты, которые в темноте как днем видят». Данил забрался поглубже, присел у спущенного пушечного колеса с полуистлевшей резиной. Задумался, выбирая маршрут. Стоянка грузовой техники, на которой с большой вероятностью и разместился пришедший караван, находилась в метрах в трехстах от ворот части, с южной стороны. А он пролез с востока. Как искать? Проще всего было бы идти вдоль колючки до ворот, а там уже и стоянка рядом. Но это хрен вам, за колючкой собаки. «Учуют, загавкают, и все, конец всем секретам. Значит, надо углубиться в территорию и затем повернуть на юг. Только вот как двигаться по незнакомому объекту?» Данил у войсковых бывал всего раза четыре, да и то дальше бомбоубежище, находящегося под штабом части, его не пускали. Да и не только его, вообще никого не пускали. Войсковые были ребятами подозрительными. Еще бы, такие богатства караулят. Данил прикрыл глаза, принялся вспоминать. «Здание штаба стоит приблизительно по центру территории, сразу же за нужной нам стоянкой. Рядом плац, по обе стороны от него казармы. Необитаемые, естественно, потому как фанят за милую душу. Если стоишь на плацу, то как раз на востоке, между казармами и штабом видны складские ангары. Огромные, по три в ряд». Уж мимо них точно не пройдешь, заметишь по-любому. Тогда что у нас получается? Получается, что надо искать эти ангары, а от них уже плясать до штаба. Там обойти за казармами и наткнемся на стоянку. По и так, — Данил вздохнул. Насколько проще было бы, имея он хоть какой-нибудь планчик. Однако где ж его достанешь? Не торгашей же войсковых пытать. За такое дело сразу война. И не факт, что вокзальные в ней выиграют. В прошлый раз войсковые не пожелали продолжать драку только потому, что мало их было, и противники они ничего не знали. Сами пересрали, думали, сила великая на них идет. А теперь они в курсе, что к чему. Да и детишки у них подросли, тоже стрелять обучены. Так что человек 50 бойцов точно выставит. Да вооружением подкрепит, не чита вокзальным. КПВ, до да, зенитные пулеметы, самое мощное вооружение вокзальных, ерунда. Войсковые пару-тройку пушек точно смогут собрать из всего этого хлама вокруг. А может и БТР, чем черт не шутит. А что, соляра вон на нефтебазе есть, хоть залейся. И хотя войсковые знают, что нефтебаза это территория вокзальных, что из убежища до нее давно уж подземный ход прорыт, в случае объявления войны они об этом могут и забыть. Пока что пробраться туда никто из них не смог. Найти проход в бесконечных локалках вокруг ее территории с излучением в пару тысяч рентген не представлялось возможным. Но если припрет по-настоящему, если станет вопрос жить или умереть, найдут, можно не сомневаться. А если и не найдут, парочку смертников пустят по жребию, вот вам и полон бак. И как тогда с ними справляться? Правда, тут имелось одно «но» когда стало известно, что в части тоже есть выжившие, причем большинство из них мужского пола, из убежища туда ушло человек 20 молодых девушек, из тех, кто второй-третьей женой быть не желал. Зачем быть второй или третьей, когда можно быть единственной? Вот и получилось, что войсковые и вокзальные теперь вроде как бы и в родстве. Потому-то, чтобы там не говорил полковник, Данил в войну с войсковыми не верил. И Овчеренку, способного потравить убежище газом, тоже в роли злодея как-то не представлял. Может, просто потому, что не встречался еще с вероломством и предательством? Данил тряхнул головой, собираясь с мыслями. Ладно, философствовать будем потом. Глянул на часы, полтретьего. И дрить то люсю. Два с половиной часа осталось, и не сделано еще ни хрена. Ну-ка, хватит жопу греть. Вперед! От площадки с пушками двинулся к югу. Короткими перебежками, ныряя то под нища, вставший на вечный прикол и ржавеющий теперь техники, то прячась в тени штабелей трухлявых ящиков, то на короткое время, нужное, чтобы осмотреться и замерить фон, замирая у стопкой сложенных то тут, то там, по всей территории части бетонных плит. Единственное, чего опасался, напороться на патруль. Именно для этой цели взял с собой ВСС». Ножом или даже саперной лопаткой, с несколькими человеками по-тихому не управишься, обязательно кто-нибудь шумнет. Винтовка — дело другое. Раз — и все, ваших нет. Остались наши. С близкого расстояния можно прямо по корпусу садить. Пуля тяжелая, скорость дозвуковая. Редкий бронник держит. Так, двигаясь то перебежками, то ползком, он вышел наконец-то куда планировал — к ангарам. Проскочить их действительно было трудновато. Громадные железные конструкции возвышались метров на двадцать. Если б не ночь, тогда бы плутать не пришлось. Наверняка издали заметны. Значит, стоянки и штаб где-то близко. Это обнадеживало. Время осталось. Два часа. А ведь надо еще караван найти, осмотреть и назад вернуться. Двигаясь ползком и постоянно озираясь по сторонам, Данил миновал ангары. Остановился у Крайнего, прижался спиной к металлической ребристой стенке. Дозиметр при этом заверещал, как проклятый, и выглянул из-за угла. Вот она цель. Вон штаб, угол отсюда виден. Перед ним темнеет большое, заросшее всякой дрянью пространство. Это плац. А здание по краям казармы. Нашел-таки. Дернулся было на радостях к крайней казармы, да тут же рухнул на землю, вновь откатываясь к ангару. Из-за угла казармы прямиком в его сторону вывернули три темных силуэта. Патруль! Мать! Один из патрульных светил перед собой фонарем. Данил шустренько попятился назад, уперся в металлангар, лег, пытаясь слиться с землей. Лихорадочно нащупал кнопку, вырубая заравший вновь дозиметр. — Да в курсе, что фонит, заткнись! — глянул из-под Ни хрена себе, войсковые жируют! Батарейки к фонарям у караванщиков покупают. Тут раз в три месяца купишь пальчиковую для дозиметра, и хорош. А они с фонарями. Одна батареечка стоит три рожка пятерки, да еще неизвестно, сколько проработает. ты, бля, это у них патроны на складах заканчиваются? Ну, плюшки ну, сказочник. Патруль, между тем, двигался в сторону ангара, возле которого залег диверсант. Данил потел. Вот ведь попадос. Убивать нельзя. Родионыч велел без шума и пыли. И двинуться нельзя, даже за угол не завернуть. Сразу заметит. Я куча мусора, я куча мусора. В отчаянии он даже начал гипнотизировать приближающиеся силуэты. Лежу тут давно, воняю. Ну, нахрена вам, ребята, всякое дерьмо? В мою сторону даже смотреть противно. Идите себе мимо. Вляпайтесь еще. Помог, конечно, не гипноз. Данил свои накидки и впрямь очень здорово смахивал на бесформенную кучу дряни, которая в изобилии валялась вокруг. Патрульные, вполголоса разговаривая, прошли, даже ухом ни один не повел. Хотя диверсанту казалось, что стук его сердца слышно сейчас даже в бомбоубежище войсковых.